что должно было послужить сигналом к началу восстания в Южной Германии. Был арестован, бежал в Швейцарию. В 1834 году находился в рядах участников так называемого «Савойского похода», имевшего целью вызвать мятеж в Северной Италии. Был схвачен, сидел полгода в тюрьме. В 1836 году странствующий подмастерье Шаппер пешком дошел до Брюсселя, затем обосновался в Париже стал там активным деятелем немецкой тайной республиканской организации «Союза отверженных», затем «Союза справедливых». В мае 1839 года Шаппер вместе с другими членами «Союза справедливых» принял участие в неудачном восстании бланкистов в Париже, был брошен в тюрьму консьержери и после продолжительного заключения выслан из Франции. В 1840-1848 годах он живет в Лондоне. Здесь Шаппер в 1843 году знакомится с Энгельсом, а в 1845 году с Марксом. Убедившись на собственном революционном опыте, что заговорами невозможно помочь народу, Шаппер стал во главе Союза Справедливых, пользовался большим влиянием среди руководителей и членов этого революционного общества И сделал все возможное для того, чтобы Союз порвал с Вейтлингом и другими мелкобуржуазными теоретиками и принял программу научного коммунизма. Энгельс отклонил предложение о вступлении в тайны Союз справедливых. Уже тогда Энгельс понимал, что новое общество невозможно создать с помощью замкнутых тайных сект, что коммунизм вырастает из недр самого капиталистического общества, и что он может победить лишь тогда, когда в движение будут втянуты самые широкие массы рабочих. Знакомство Энгельса с Шаппером Моллем и Бауэром в 1843 году положило начало важнейшим историческим событиям. Однако только несколько лет спустя Союз Справедливых принял научную программу «Манифест коммунистической партии Маркса и Энгельса и был преобразован в Союз коммунистов». Энгельс понимал, что только социализм может принести и гарантировать трудящимся массам действительную свободу и действительное равенство. Требовалось научной точностью обосновать эту гипотезу. В конце 1843 года Энгельс приступает к решению этой задачи. Он исследует экономическую структуру буржуазного общества и пишет статью «Наброски критики политической экономии». Эта статья, как и статья о положении Англии, появилась в начале 1844 года в журнале «Немецко-французский ежегодник», издававшемся в Париже. Английская печать гораздо свободнее, нежели немецкая, занималась обсуждением политических и социальных вопросов. Писатели Карлайл и Шелли нещадно критиковали существующие на острове порядки. Энгельс, уже со времен писем из Вуперталя, проявивший горячий интерес к социальным отношениям, оказавшись в Англии свидетелем более обнаженных классовых противоречий между богатством и бедностью, роскошью имущих и нищетой трудящихся, много занимался и изучением политической экономии. Смит, Рикардо помогли ему понять экономическую сущность буржуазного общества. Но в противоположность либеральным экономистам Энгельс рассматривает Англию с позиции социализма. Вот что он писал о положении самой передовой, самой могущественной индустриальной страны, комментируя книгу Карлоэля Прошлое и настоящее. Тунеядствующая землевладельческая аристократия, не научившаяся даже сидеть смирно и, по крайней мере, не творить зла, Деловая аристократия, погрязшая в служении мамонне и представляющая собой лишь банду промышленных разбойников и пиратов, вместо того, чтобы быть собранием руководителей труда, военачальниками промышленности, парламент, избранный посредством подкупа, житейская философия простого созерцания и бездействия, Подточенная разлагающаяся религия, полный распад всех общечеловеческих интересов, всеобщее разочарование в истине и в человечестве, и вследствие этого всеобщее распадение людей на изолированные, грубо обособленные единицы, хаотическое, дикое смешение всех жизненных отношений, война всех против всех —